Глава 14. Огонь печати погас. Ганс не увидел этого запеленной пламени Дерека, но почувствовал нутром. Что-то изменилось на уровне, недостижимом для человека, зато ощутимым самим мирозданием. Врата были открыты. Последняя битва за земли империи Нэш, никем не замеченная, неравная и почти односторонняя, началась. Энши выполнил первую часть уговора и, должно быть, сейчас готовился завершить вторую. Ганс тоже выполнит свой долг. Он станет щитом, который ни в силах преодолеть ни враг, ни союзник. Но обещанных полчищ врагов не было. Ганс вообще не видел противника, которого мог бы сразить клинком. Мгновение затишье, и все вокруг исчезло, растворилось в первозданной тьме. Ганс мог лишь крепче сжимать эфес, И верить в силы принятого в дар артефакта. Помнить, кто он такой? Помнить, для чего он здесь. Держать себя в руках, не поддаваться страху и ничему не удивляться. Ничему. Небольшой пятачок плато за спиной остался неизменным. Но теперь красноватый отцвет принадлежал не огню заката, а пламени рун. От меча исходило сияние. складывалась в тонкую сферу, похожую на защиту жрецов. Как только Ганс дал своему щиту имя и понял его суть, все стало гораздо проще. Держать щит он умел, защищать господина его учили с самого рождения. Энши сидел неподвижно, уронив голову на грудь, как будто бы спал. Руки спокойно лежали на коленях, подбородок едва касался растрепанной шнуровки рубахи. Аккуратно остриженные пряди огненных волос упали на безмятежное лицо. Картина была столь контрастно давящему со всех сторон ужасу, что пугала еще больше наступающей тьмы. Ганс почувствовал, как разом взмокла спина и поспешил отвернуться назад, к полю боя. Сложно смотреть в лицо опасности, у которой лица-то нет. Первобытная тьма за эти мгновения стала лишь глубже, и там, впереди, в самой ее глубине, яростно бушевало еще одно пламя. Дерек. Вопли не то гнева, не то отчаяния пробивались сквозь сполохи неохотно и глухо. В каждой вспышке огня Ганс видел лишь рваные движения. Никакой техники, никакого плана. Запуганный до смерти мальчишка кричал и отбивался, забыв себя, прятал Энши и Ганса за своим безумием. Страшное давление — Становилась плотнее вокруг щуплой фигурки, сломанной боем. На нее смотрели сотни, может быть, тысячи невидимых глаз. Тьма все лилась из раскрытых врат, пыталась прорваться сквозь бушующее пламя, раздавить противника, уничтожить. Или сожрать? Ее облик тоже менялся. Вспышка в багряном отсвете Дерек бешено отбивается от рук мертвецов. Вспышка Оскаленные морды, ряды кривых зубов, продирающие до костей рычание, вспышка. Огонь безжалостно сжирает образы простых людей, среди которых мелькают лица жителей окрестных деревень. Дерек сходил с ума в своем отчаянии, и, должно быть, темным было легко проникнуть в его мысли. Как и предвидел Энши, мальчишка был обречен. Как и поклялся Ганс, он не сделал и шага, чтобы спасти эту жизнь. Агония Дерека. не походило на радость пламени Энши. Торжество победителя там и отчаяние смерти здесь. Дерек так и не стал тем, кому покорилось пламя. Наоборот, огонь руководил каждым движением и каждым жестом. Огонь сам кидался на темных, как взбесившийся зверь. Огонь сжигал свое временное вместилище заживо, а Дерек лишь слепо ему отдавался. Ганс пропустил момент, когда это началось. Тьма вдруг отхлынула прочь, вопли стали громче, больше не походили на крик человека. Огонь вцепился в одежду и в волосы. Кожа Дерек отлела, осыпалась скорчащегося в последних муках тела бессильными искрами. Но Ганс, как завороженный, следил за руками. Скрюченные и сломанные пальцы безжалостно раздирали грудь, отшвыривали прочь пепел и тлеющую плоть. Ганс вдруг понял, что пламя не пыталось захватить Дерека снаружи, нет, оно жрало изнутри, избавлялось от бесполезной пустой оболочки, с еще большей яростью рвалось на волю. Крик Дерека погас. Теперь это был рев стихии. Ганса будто толкнули в спину, и он удобнее перехватил рукоять меча, сосредоточился, приготовился принять удар. Разъяренное пламя больше не понимало происходящего. Не знала союзников и не помнила о хозяине. Темных вокруг снесло взрывом. Осталась лишь воронка, врат, окруженная неясным узором. Это печать? Камень-плато тем временем плавился, лава бурлила у границы щита, стараясь сожрать и его, и в последняя опора стала зыбкой. Стопы жгло сквозь тяжелые сапоги, и Ганс лишь плотнее сжимал зубы, заставляя себя остаться на месте. Пусть он сгорит заживо. Пусть. Энша этот ад не коснется. И будто, отвечая его мыслям, бессмертный за спиной поднялся на ноги. Часть за частью Энша возвращал к жизни истлевшие нити, оставленные другими бессмертными. Вытравливал из них плесень и грязь, исчерпавших себя элементов. Воздух, земля, вода и дерево. Многоцветие исчезло. Теперь полотно было окрашено в пламя, такое контрастное бездушно-черному. Подчиняясь воле Энши, огненные нити переплетались в кружево-печати, повторяли почти уничтоженный узор. Легко, быстро. Сейчас от Энши не требовалось создавать, он всего лишь копировал. Жирный пульсирующий червь врат пока не чувствовал угрозы. Из Дерока получилась прекрасная наживка, но паршивый воин. Стихия жадно заглотила последнюю волю мальчишки, присвоила себе, сожрала тело. Энши брезгливо передернул плечами. Воля и душа Дерека только что сгорели до тла, мир перекраивал их под себя. В некогда нити текло нечто, что жаждало свободы и еще большей силы, упрямо требовало «пусти, пусти, пусти, дай мне волю, дай мне силу, дай мне жизнь». «Я хочу жить!» Забавно. Именно так звучало последнее, самое сильное желание Дерека. «Последний выбор — это всегда честный выбор перед самим собой». Энша усмехнулся и уступил. Небольшого толчка хватило, чтобы обновленная нить сама слилась с кружевом печати. Почти готовый узор изменился. Энши вплёл в него приказ и убедился, что новорожденный брат не ослушается. Капризные своенравные элементали редко подчинялись воле старших. Энши терпеть не мог этих тварей. Если от них и можно было чего-то добиться, то только в миг рождения. Действительно забавно. Дерек, который так боялся жить с грузом вины и потерь, теперь был навечно прикован к этому миру. Вместо того, чтобы хлопнуть дверью погромче, он стал ее стражем и ее замком. Занял место Энши как последний хранитель печати. Если элементалии были на что-то годны, то только на это. И Энши без жалости надел на Дерека ошейник, который носил все эти годы. Пятеро создали печать добровольно. Их обязывало положение и гордость хранителей миров. Но за годы заточения Энши действительно изменил свой ответ на вопрос «А стоит ли?». Шаг, шаг, шаг. Тихий, уверенный ритм за спиной Ганса звучал, что молоток по гробу в наступившем затишье. Паладин невольно сглотнул и посторонился, уступая дорогу Энши. Но разве это Энши, которого он знал? разве всегда тот был настолько силен и величественен достоинство и власть императора перед которыми ганс привык склонять голову выглядели теперь деревянным солдатиком рядом с настоящим опытным рыцарем неуместно вспомнился поединок взглядов там в далекой столице тогда ганс с внутренним ужасом прогнал мысль что император проиграл сейчас ганс понимал император и не мог выиграть «Ради чего вообще весь этот фарс с оковыми и ключами? Действительно ли это помеха для Энши? Действительно ли его можно взять под контроль?» Страх сменился восторгом. Недоверие, гордостью. Ганс преклонил колено, руны на клинке засияли, и прочная стена щита наконец полностью отсекла от них пекло расплавленного камня. «Ты справился?» — бросил Энши, даже не взглянув. Дерек, как ни странно, тоже. Отойди. Я закончу. Словно в ответ на эти слова, воронка врат исказилась кляксой, закипела, растеклась по своей части плато. Темные атаковали жестче и уверенней. Теперь тьма не пыталась поглотить, не запугивала тысячью обличий, ударила точно венши множеством копий. Ганс дернулся было вперед, но... Энши даже не блокировал, просто отмахнулся, будто сдул с лица шальную прядь. Усмехнулся ядовито и нагло. «Проморгал меня, да?» От фальшивого сочувствия Ганс передернул плечами. «Надо было лучше следить за изнанкой». Бой изменился, закипел с новой силой, но Ганс больше не мог за ним следить. Не успевал. Стихия сталкивалась со стихией, если, конечно, так можно назвать тьму. Облик Энши размывался в танце пламени. Вспышки света, вспышки темноты. Бесконечная череда, от которой бросала то в жар, то в могильный холод. Противник принял наконец-то какой-то единый образ. И напротив яркого живого Энши теперь возвышалась фигура, закутанная в черный плащ. Ни лица, ни доспеха, ни единой детали. Лишь глаза светятся пронзительной синевой сквозь что-то, что можно назвать капюшоном, да раскрывается такой же синий провал рта. «Оно говорит?» Неслышные слова, над которыми Энши только смеялся. Выходит, с самого начала это был бой один на один? Покорный своему повелителю огонь вгрызался во тьму с удвоенной яростью. Уничтожал ее, не оставлял путей, не оставлял сомнений в победе. Алые клинки вспышки защищались, атаковали, Незаметные белые искры наполняли огненную вязь узора. Должно быть это и правда печать. Ганс вдруг понял, что перед ним вовсе не яростный бой. Энши с холодным расчетом загонял противника обратно в его нору. Спокойно и безжалостно. Как опытный псарь. Стоило вязи печати замкнуться, на своих местах вспыхнули метки. Теперь это были пять одинаковых огоньков. В центре между которыми вместо воронки танцевал шестой. Камень плато остывал. Лава втянулась в круг печати, шевельнулась там капли и пару раз моргнула. Ганс мог поклясться, что видел глаза и застыло. Битва закончилась, если она вообще была битвой. Сознание Ганса отказывалось полностью принимать и понимать случившееся. Он видел то, чего обычный человек видеть не должен был никогда. И все, чего хотел теперь, позабыть этот хаос, выбраться в свою привычную жизнь, которой, увы, сегодня не стало. Ганс уже знал, что, даже вернувшись в столицу, собой он больше не будет. Вера в императора пошатнулась. Пошатнулась даже вера в сам мир. Ведь Ганс собственными глазами видел, сколько лжи оказалось в истории и сколько правды пряталось в детских сказках. В сказках, Верить, в которое считалось постыдным и позорным для любого дворянина. Так темные. Голос прозвучал неожиданно хрипло, пришлось прокашляться, чтобы его вернуть. Они не темные, они темный. Да как сказать? Их много, но одно в целом. Так же, как я. Огня ведь в мире много, согласись. Каждое мгновение кто-нибудь топит печь или разжигает костер. но живое полное воплощение — один лишь я. Так как Дерек смог их отвлечь, я успел закончить подготовку. Темные еще больше ослабли. Им пришлось собрать силу стать кем-то одним, чтобы сражаться со мной. Но, как видишь... Ганс кивнул. Вопросов осталось много, и, честно сказать, он ничего не понял. Но теперь сомневался, надо ли понимать. Ему, человеку, не лучше ли остаться человеком? Энши тряхнул головой, потянулся и широко зевнул. Только сейчас Ганс увидел, насколько он на самом деле устал. Окружавшее бессмертного пламя ушло, глаза стали обычными, человеческими, волосы потускнели. Одежда местами была изорвана, сквозь нее проглядывали странные фиолетово-черные раны. Под глазами залегли глубокие тени, А лицо осунулось, будто Энши долго болел. Скажи, ты в порядке? Запоздалый ненужный вопрос. Я устал. Очевидный и такой же ненужный ответ. Энши еще раз потянулся, хрустнул шеей и задумчиво посмотрел вверх. Оказывается, вокруг глубокая облачная ночь, искривленная жаром плато пронизывает холодный ветер. В хаосе боя это как-то забылось. «Думаю, нам уже стоит спускавчки!» «Надо, да», — кивнул Энша и ехидно ухмыльнулся. «Есть идеи как?» «Нет, я-то и спрыгнуть могу. Но люди вроде летать не умеют». Что ж, Бессмертный откровенно развлекался. Аганс только сейчас осознал, что рано он подумал о возвращении в столицу. «Безликие горы неприступны, это знает каждый ребенок. Повезло, что сейчас ночь. Днем их давно бы заметили орлы, и тогда шансы выжить исчезли бы совсем». Он с опаской подошел к самому краю, присел и посмотрел вниз. Там было темно. Не так, как на плато во время боя, но земли, крон деревьев или даже подножие гор Ганс разглядеть не смог. Ночь прятала мир. И там, далеко внизу, его как будто не существовало. Остался лишь пронизывающий свист ветра, которому совсем не мешал доспех. «Скажи, ты ведь и об этом знал? С самого начала, как обо всем остальном?» С глупой надеждой в голосе спросил, наконец, Ганс. Энши фыркнул и пожал плечами. Все, что я продумал, полетело к чертям, еще, когда сдался Дэрк. Но, как видишь, нам удалось». Дерек, скажи, что с ним случилось. Не могу знать, видел ли ты, но он... Истеричный слабак, проиграл стихии. Маги платят цену за свою силу, чтобы ты знал. Даже ты заплатил, когда взял в руки артефакт. С ним ведь не так просто было сладить, верно? А теперь представь, что такой артефакт не меч в руках, а сердце в груди. Чуть потеряешь контроль, станешь пеплом. Твои слова значат, что если я... Нет. Меч просто уснет. Ха! Должен сказать, я всегда это подозревал Энши. Ганс тяжело вздохнул, встретил вопросительный взгляд бессмертного и внезапно светло улыбнулся. — Твоя привычка перебивать отвратительно. — Пф, ладно. Сядь куда-нибудь сюда. — Мы спускаемся? Ганс подошел на указанное место. Круг, защищенный щитом, теперь ярко выделялся на растерзанном плато. Он не блестел застывшими потеками камня, был светлее. В лучах, выглянувший из-за облаков луны, казался и вовсе белым. «Нет, я же сказал, я устал. А тут еще ветер мешает». С этими словами Энши развернул Ганса, как какую-то тумбочку, и устроился за его спиной. Действительно скрылся от ветра. Разбуди, как начнет светлеть. И все. Онемевший от подобного, Ганс только и смог, что попытаться сесть поудобней. Энши за спиной свернулся в неожиданно беззащитный клубок и действительно уснул. В этот раз он дышал, и странная детская умиротворенность не навивала потустороннего ужаса. Самому Гансу сон явно не светил. Да и смог бы он заснуть. Перед глазами вспыхивали моменты боя. последний взгляд Дерека, безнадёжный и молящий о помощи. Смог бы Ганс помочь, если бы попытался? Может быть, он смог бы помочь раньше? Не сказал каких-то слов, чего-то не сделал и в итоге потерял жизнь одного из своих спутников. Дерек был слаб, но что с того? Разве не его паладина задача — защищать и направлять слабых? Вместо нового вздоха Ганс чихнул. «Так тихо, как смог». Хотя вряд ли хоть что-то могло потревожить сейчас сон Энши. Гибель Дерека не беспокоила бессмертного. Он ее предвидел, он о ней знал. Да что уж, Энши сам стал ее причиной, хотя и говорил когда-то о выборе. Ганса внезапно накрыла бессильной, глухой злобой. Безымянной, глупой, готовой сорваться от любого толчка. Но взгляд споткнулся о прореху на рукаве Энши, и душная волна захлебнулась. Сам рукав был измазан чёрным, точно не кровью. Энши говорил, что тёмные могли уничтожить даже его, если бы набрали больше силы. Энши говорил, что маги платят свою цену. Энши говорил, много всего говорил за дни их пути. Даже то, что Ганс поначалу отказывался слушать, наверняка было полно какого-то смысла. Но Энши ни разу не заикнулся о том, какую цену платит он сам. «Миру? Людям? Можно ли вообще залечить эти раны?» Очень осторожно Ганс дотянулся и заглянул под ткань. Рваные края, какие может оставить зазубренное или тупое лезвие. Глубокая, длинная рана, только вместо крови в ней клубилась гнилая смоль. Внутренний огонь бессмертного с ней не справлялся или справиться не мог. Энши как-то сказал, что его тело человеческое — Чувствует боль нуждается в отдыхе, а Ганс, дурак, даже не предложил помощь. Уж чистая ткань и флакончик с перетертыми травами у него бы нашлись. Вздохнув очередной раз, Ганс отвернулся. Что он вообще сделал в этом походе? Как ключ мешал раскрыться способности Мэнши? Как старший не смог спасти Дерека, как защитник сколько раз проиграл? Против воли с губ сорвался совсем тяжелый вздох. Никогда еще Ганс не чувствовал себя столь постыдно, беспомощным и бесполезным. — От твоих соплей мне снится какая-то дрянь. Голос Энши заставил подпрыгнуть и залиться краской. — Что? Ты способен даже то Я чувствую связанные со мной души. — Фу! Фу прозвучало обидно. Не то чтобы Ганс мог счесть подобное оскорблением, но царапнуло от чего-то сильно. — «Постой! Ты говоришь, что и Дерека тоже чувствовал, и его императорское величество?» «Потому твои слова всегда звучали так, потому ты всегда говорил о его намерениях!» Вместо ответа Энши скривился, потянулся и бросил взгляд на начавшее светлить небо. «Ещё немного, и будем спускаться». «Позволь сказать!» «Даже если ты чувствуешь души, я все же уверен, что его импера... Не порть мне настроение своим щенячьим занудством и так паршиво!» Ганс в очередной раз осёкся, фыркнул на щенка и достал небольшой сверток. «Позволь хотя бы обработать раны. Тебе ведь не стало лучше». «Травки тут не помогут», — презрительно бросил Энши, но все же стянул с себя одежду. Черных меток оказалось гораздо больше, чем думал Ганс. «Не только раны, но и странные проплешины, даже синяки!» «Просто закрыть можно!» «Скажи, что поможет!» Сестра дала в дорогу пузырек с исцеляющей молитвой и наказала испа... «Время! Склянку оставь себе!» Повязка пропиталась чёрной жижей до обидного быстро. Но само пятно почти не росло, и это хоть немного успокаивало. Ганс сделал перевязку аккуратно, как умел, молча кивнул на благодарность Энши, и потянулся за сброшенными на землю вещами. По крайней мере, защитить он их мог. «О, паладинов и этому учат!» «Воин обязан заботиться о своем снаряжении», — так всегда говорил отец. «Позже учитель настоял, чтобы я закрепил азы основных ремесел. Если понадобится, я могу даже немного выправить доспехи или починить кольчугу. Ни швея и ни кузнец, конечно». Ганс откусил нить и протянул Энше рубаху. «Но подобная мелочь — это несложно». «На удивление, аккуратно». Энши придирчиво рассмотрел шов, прежде чем натянуть рубаху. На какое-то время вокруг них стало тихо. Ветер, наконец, успокоился. К холоду Ганс претерпелся, да и Энши опять что-то сделал, чтобы спасти его от простуды. Светало.